ГРАС КАН. ВЕСНА ПЕРВОГО ГОДА ЭТЕРА Что касается Миши, в смысле Ан-Хари, фальшивого бухгалтера Казимира Танатоса, откуда-то из-под Минска, кажется, из Борисова, но точно не помню и даже не представляю, у кого сейчас уточнить, да и какая разница, что было написано в документах на имя Казимира Танатоса. Они вождение, морок, горячечный сон. Так вот, с ним все в полном порядке, а телефоны не отвечают, потому что Ан-Хари сейчас в Граскане, откуда он родом. И уже вторую декаду, которыми здесь по традиции измеряется время, пьет вино практически без закуски, заперевшись в старом отцовском доме на окраине города и отключив телефон. С ним такое случается, как говорится, редко, но метко. За всю жизнь... Достаточно долгую, ему в позапрошлом году сто лет исполнилось. Это всего пятый раз. На самом деле Анхари терпеть не может быть пьяным. Каждый раз, загуляв с друзьями, уже через пару часов объявляет все, с меня хватит, я протрезвел». И сразу трезвеет. Конечно, на то и сила слова Адреля. Было бы странно не справиться с таким пустяком. Короче, пьяница из Анхари, как и сказы Домосед». Это грасканская присказка. Здесь козы миниатюрные, лохматые, резвые, любопытные, с глазами цвета речной воды, живут прямо в городе, вместо уличных котиков. Их точно так же все любят, гладят, подкармливают, но в дом жить не тащат. Потому что в квартире и даже в саду, лишившись прогулок и впечатлений, козы тоскуют и чахнут. Как их ни балуй и чем не корми ан -Хари не нравится, что под влиянием алкоголя ум утрачивает ясность и точность. Чувства становятся грубее и проще, а эмоции ярче, острее. Словно сидишь в каком-то чужом дураке, как в тесной нелепой пижаме. Так обычно он сам говорит. И одновременно ан -Хари всю жизнь не давала покоя желания разобраться, кто именно в этой пижаме сидит. Ну, понятно, что я, а не кто-нибудь посторонний. Но по контрасту с пижамой из дурака очень явственно проступает настоящее «я», неподверженное влиянию обстоятельств и настроений, со спокойной заинтересованностью, наблюдающая за чередой перемен, совокупность которых является человеческой жизнью. Все, сохранившие ясную память о других воплощениях, говорят, что за великим порогом, до рождения, после смерти, мы такие – Спокойные и неизменные. Ничего кроме этого нет. Анхари всегда, сколько помнил себя, хотел с этим настоящим собой познакомиться, не дожидаясь смерти, научиться быть им при жизни, точнее, только им и быть. Поэтому изредка он набирается мужества, звучит смешно, но в его случае это чистая правда, и пьет вино до полной утраты внутренней связности» предусмотрительно спрятавшись от друзей и знакомых, чтобы никто не отвлек и тем более не остановил. Дурацкий метод самопознания. Это Анхарий сам понимает. Ну так вообще все на свете дурацкое, думает он. Люди, их радости и заботы, идеи и идеалы, иные реальности, нелепые языки, книги, все эти чужие фантазии, из которых, как утверждают ученые, когда-то мы родились. Сама наша жизнь такая прекрасная, но и дурацкая, совершенно невозможно. Как же мне повезло, как же круто, что можно быть мной. Быть дурацким и вести себя по-дурацки ради дурацких целей — Для Анхари от природы умника и прагматика форма благодарности бытию. И вот прямо сейчас он лежит на почти прозрачном от ветхости, выцветшем бывшем синем сайдарьяльском ковре и, уставившись в потолок, который с пьяну кажется зыбким зеркалом, где отразился его вечный безупречный двойник, бормочет, сам толком не зная, к кому обращается. «Я люблю тебя, и я люблю».